Я вспомнил, какой на том барине галстух был, а нынче ночью задумался и самоё лицо вспомнил. — Так кто же это был? — Кузьма болезненно усмехнулся и вытер с лба пот. — Страшно сказать, ваше благородие, уж позвольте мне не говорить. Больно чудно и удивительно. Думается, что это мне снилось или причудилось. — Но кто ж тебе причудился? — — Нет уж. Позвольте мне не говорить. Если скажу, то засудите. Дозвольте мне подумать и завтра сказать. — Боязно. — фу рассердился я. — Зачем же ты меня беспокоил, если не хочешь говорить? Зачем ты шел сюда? — Думал, что скажу, а теперь вот страшно. — Нет, ваше благородие, отпустите меня. Лучше завтра скажу. — Если скажу, то что вы так разгневаетесь, что мне пуще Сибири достанется. Засудите. Я рассердился и велел увести Кузьму. В тот же день вечером, чтобы не терять времени и покончить раз навсегда с надоевшим мне делом об убийстве, я отправился в Аристанский дом и обманул Рубенина, сказав ему, что Кузьма назвал его убийцей. — Я ждал этого, — сказал Рубенин, махнув рукой. — Мне все равно.